Глава 4. Возвращение домой в благословенную страну. В длинном письме в Вариете папа не упомянул одну из главных причин поездки в Англию. Незадолго до неё, благодаря неутомимому обществу Генри, нам запретили выступать на нью-йоркских сценах в течение 2 лет. Ирония была в том, что спасители в конце концов достали нас, когда мы играли бинефис в благотворительных целях. Менеджер Большого оперного театра в Манхэттене попросил Папу сделать спектакль с участием всех пяти китанов. Папа согласился при условии, что менеджер гарантирует отсутствие проблем с обществом Генри. Мы получили гарантию, но в придачу и судебную повестку. Попрежнему рассчитывая на слово менеджера, Папа даже не пообеспокоился привести с собой адвоката, когда появился в суде и объяснил, что менеджер взял на себя всю ответственность. Однако менеджер обманул его. И стало 30, что давал какие-либо обещания. Нас оштрафовали на 250 долларов, и три китона были изгнаны с нью-йоркской сцены. Запрет оставался в силе 2 года и стал мучительной помехой для нашего шоу, потому что отстранял нас от сцены Виктории Хамерштейна, в числе всех прочих выдавильных театров. В те времена Виктория Хамерштейна уже давно признавалась величайшим американским театром. Этот грандиозный паноптикум, располагавшийся на 42-й улице и Бродвее, где сейчас стоит театр Риалто, в свое время значил все и даже больше, что позже означал дворец. Любой старожил скажет вам, Виктория Хаммерштейна была лучшим водовильным театром всех времен. Я почитаю величайшим комплиментом, который когда-либо делал с Акитоном, что нас приглашали туда от четырех до шести раз каждый сезон. Большинство актёров были счастливы получить одно выступление в год. Фавориты получали два. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Изначально Викторию построил Оскар Хамерштейн, но управлял делами его сын Вилли, великолепный шоумен и отец Оскара II создавшего вместе с Ричардом Роджерсом такие театральные шлягеры, как Оклахома, Саус Пасифик и другие. Вилли Хаммерштейн пробовал и делал всё, что угодно. Вилли наслаждался своими шалостями, приглашая классического танцора Пола Свона и прославляя его как самого красивого мужчину в мире, или устраивая большую рекламную шумьюху вокруг штуки под названием Борцовский сыр. Этот сыр был в высоту 7 футов, в ширину 2 И ни один чемпион по борьбе не мог удержать его на полу. Неукротимый сыр, конечно, был слишком тяжёл внизу и поэтому выпрямлялся. Вилли заполнил свой огромный театр и другими причудливыми аттракционами. Когда Этель Конрад и Лилиан Грэхам были арестованы за стрельбу по В. Э. Д. Стоксу, миллионеру, владельцу отелей и видному общественному деятелю, Вилли освободил их под залог, назвал падающими звёздами The Shooting Stars и показывал в своем театре. Сноска. Shooting Stars. Весьма двусмысленное название, так как главное значение слова «шутинг» — «стреляющий». Он также ангажировал Нан Паттерсон, девушку из Флоридоры, оправданную за убийство ее любовника Цезаря Янга. Его касса изрядно разжирела с помощью сестер Черри. Они были такими плохими, что они были такими плохими, что перед ними ставили экран, перехватывающий овощи и тухлые яйца, которыми публика бомбардировала их. Сноска. Сёстры Чэрри прославились как самые скверные кантри-певцы Америки. Для публики главное удовольствие от номера состояло в закидывании их овощами. Как настоящий шоумен, Вильгельм Эрштейн добавлял радости клиентам, влев швейцарам раздавать искусственные овощи и фрукты тем, кто не принёс их с собой. Водевиль это прежде всего разнообразие. И Вилли старался дать своим клиентам всё на свете, что могло развлечь, удивить, очаровать, озадачить или потрясти. Я имею в виду абсолютно всё: от рассудительной сью, девушки, которая никогда не смеётся, до говорящей собаки Дона, пожирателей огня, жонглёров, клоунов, ныряльщиков, людей, которые складывали и вычитали задом наперёд, лошадей умеющих считать, мелодрам, комедий, и баскетболистов на коньках и велосипедах. Помимо престижности частых выступлений на лучшей американской сцене, играть у Хамерштейна было приятнее всего. Дело в том, что он привлекал самую искушённую публику в стране, целые толпы актёров. Нет аплодисментов более упоительных для слуха, чем те, что исходят от других актёров, ведь они действительно знают, хорош ты или плох, а развлечение, которое ты продаёшь, стоящая вещь или фальшивка. Те, кто видел одно наше дневное выступление у Хамерштейна, никогда его не забудут. Папа задержался в баре Даулинга на той же улице на несколько минут дольше, чем надо. Посмотрев на часы, он схватился за голову и побежал на сцену, в спешке забыв надеть под брюки войлочную подкладку. Он носил её с тех пор, как я стал достаточно сильным, чтобы поранить его, когда в хоре недовольных мы обрабатывали друг друга метёлками. Кстати, его правая рука увеличилась в два раза по сравнению с левой а то многочисленного вашегоряния через всю сцену его растущего мальчика. Как обычно, в тот день мы работали перед публикой, которая видела наш номер так часто, что знала все детали не хуже нас. Как только я первый раз огрел папу ручкой метлы, издал другой, более чёткий звук. Папа позеленел от боли и подпрыгнул на 3 фута в воздух. Чёрт, простонал он, я забыл мою подкладку. Помню, мой отец был так обеспокоен, что сказал это отнюдь не сценическим шепотом. Но весь театр загремел от хохота, когда люди услышали запрещенное слово, которое шокировало бы менее искушенную публику. — И ты собираешься продолжить, несмотря на это? — спросил он. — Конечно, — ответил я. — Это часть пьесы. Он поморщился. Я еще раз его ударил. — Все равно продолжишь? — снова спросил он. — Да, — сказал я. Тогда он трогательно посмотрел на меня и произнёс: "Но помни, что я твой отец". И папа продолжил выступление, несмотря ни на что, хотя я и не давал ему пощады. В конце номера Джо Китон из сине-чёрный сказал одну из своих лучших фраз. Подойдя к краю сцены, он произнёс с доверительным шёпотом: "Это был последний раз, когда я позволил Джорджу М. Когану что-нибудь написать для меня". Сноска. Джордж М. Коган Актер, продюсер, менеджер и автор музыкальных пьес, конечно, не мог ничего писать для Китонов. Папа всегда находил верные слова. Однажды зрители не торопились смеяться, и он сказал им грустным тоном, «Вы недостаточно серьезно воспринимаете это произведение. Оно настолько значительно, что с ним не сравнится и Бен-Гур!» Сноска. «Бен-Гур» — фильм о римском гладиаторе, обратившемся в христианскую веру. Первый 10-минутный вариант «Бен Гура» вышел в 1908 году. Эти замечания больше всего ценились, конечно, у Хаммерштейна. Я часто думаю, с каким экстазом встретила бы эта утонченная бродвейская публика самое дикое побоище, которое мы с папой когда-либо устраивали на сцене. Это произошло в Грандтеатре в Питтсбурге, в том самом, где фриц и шеф познакомились с зудящим порошком. Драка произошла из-за того, что я начал курить. Мне было семнадцать, но, как все отцы в ту эру, папа считал, что курение подвергает риску развития юноши и недопустимо до двадцати одного года. Папа и мама оба курили. Папа всегда сам сворачивал папиросы с табаком «Деремский бык» и держал белый пакетик, в котором выпускался табак и пачку коричневой папиросной бумаги в правом кармане жилета. В тот особенный день мы с папой носили одинаковые костюмы из синего сержа, И повесили их рядом в стенном шкафу-гримёрке. Пока мы гримировались, папа пошёл за табаком и по ошибке сунул руку в карман моего жилета. В зеркало я видел, как он вытащил курительную трубку, которую я купил пару дней назад. Какое-то время он рассматривал трубку, а затем положил её обратно в мой карман, не сказав ни слова. Он ничего не сказал мне о трубке, когда достал табак и папиросную бумагу из своего жилета. Свернул по пирожку и закурил, пока мы заканчивали грим. Когда нас позвали на сцену, я пустил папу вперёд и сказал Бернарду Гранвилу: "Банни, я влип". Я действительно влип, но то же случилось и с моим стариком. Теперь в наших номерах я бил его так же часто и увесисто, как он меня. И в тот день я не пренебрёг своими обязанностями, особенно после того, как он швырнул меня с такой силой что порушил декорацию деревенского дома, оттав в свою очередь сломала кулисную стойку. В придачу папа разбил об меня два кухонных стула. Я отомстил тем, что сломал об него три метлы и перебросил его через огни рампы, раскручивая как баскетбольный мяч. Потом мы бросали друг друга в кухонный стол. В гранд-театре собралась типичная высококлассная публика, и она буйно радовалась, как сироты, попавшие на фабрику мороженого. Когда мы шатаясь пришли в гримёрку, Папа достал из моего жилета трубку с табаком и шмякнул её на стол. Таким образом он давал понять, что я завоевал разрешение курить в его присутствии и за его спиной. В тот день понадобились два врача и два массажиста, чтобы привести нас в приличную форму к вечернему выступлению. До сих пор гадаю, что бы папа сделал, если бы узнал, что в тот же год я впервые выпил виски. Это случилось во время нашего летнего отдыха в Москвегоне. Ещё младенцам мне дали глотнуть пива. Большинство людей в те дни считали пиво здоровым напитком, чем-то между тоником и лекарством. Они даже наделяли его особой неприкосновенностью, говоря о честном стаканчике пива. Но виски это было совсем другое. Виски, как говорили нам министры и газетные передавицы, это чистое зло, дистиллированное в самой преисподней. Я впервые напился в компании блафтонского друга Лекса Нила, которому было 19, на 2 года больше, чем мне. Позже он стал сочинять песни и работал у меня гэгменом. Сноска. Гэгмен тот, кто выдумывает гэги. Гэгами называлось всё, что делает фильм смешным. С появлением звукового кино добавились и словесные гэги. Ему только что отказала местная красавица, и такое неуважение возмутило меня больше, чем самого Лекса. Правда, я уже забыл её имя. Помню только, что она была дочерью комиссара по водоснабжению округа Маскигон. Я докажу, что я твой настоящий друг, сказал я Лексу. И не позволю тебе надраться в одиночку. Я тоже напьюсь. День был очень подходящий. Вдобавок к любовной трагедии Лекса, наша бейсбольная команда снова проиграла. Ни у Лекса, ни у меня не хватило наглости потребовать бутылку виски в единственном месте Блафтона, где можно было это сделать – в таверне Паску. Мы попросили мистера Фрини, хозяина туристического лагеря, купить ее для нас, что он и сделал. Поручение представляло небольшую трудность, потому что лагерь, на деле несколько хибарок и палаток для туристов, располагался на обрыве высотой 90 футов. Попасть в лагерь Финни и уйти из него можно было только по шаткой деревянной лестнице. Когда любезный мистер Фринн вернулся с виски, Лекс и я распили бутылку, обмениваясь философскими размышлениями о предательской натуре женщин. Мы также пообещали друг другу никогда не жениться, какими бы красивыми ни были девушки, которые попытаются загнать нас в ловушку. Сгустились сумерки, и я был пьян в доску. Лекс, уже имевший опыт распития виски, оказался в лучшей форме. Он изо всех сил помогал мне спуститься по шаткой лестнице мистера Фринни. Но в ту ночь луна не светила, и не сделав и двух шагов, я скатился до самого низа. Правда, не ушибся, потому что земля была мягкой и поросла густой травой. Моё падение натолкнуло Лекса на мысль, что я не в состоянии идти домой. Вместо этого он привёл меня в свой дом, где его мать, хрупкая пожилая южанка, курившая трубку из кукурузного початка, Уложила меня в постель и нянчилась со мной утром, пока я страдал от ужасного похмелья. После этого эксперимента я не выпил ни глотка виски до тех пор, пока не стал солдатом на Первой мировой. Около 10 лет моя жизнь шла по такому образцу. Торгингтонвское лето, похожее на сон, и зимние месяцы, проведённые в разъездах по всей стране с нашей клоунадой. Сноска. Торгингтонвское лето Бут Таргингтон, драматург и писатель. «Я всегда любил выступать, но это тяжелая работа и временами не совсем радостная. Было, к примеру, одно дневное выступление в понедельник, когда нам пришлось растянуть наш 17-минутный номер более чем на полтора часа в ожидании, пока за сценой соберут оборудование для следующего артиста. Там было что собирать, ведь следующим выступал смельчак, чей номер назывался «Петер». Глобус смерти доктора Кларка. Это была огромная сфера, сделанная из перекрещенных стальных полос, скреплённых на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Мотоциклист въезжал внутрь сферы и начинал медленно двигаться по кругу в её нижней части. Повышая скорость, он заставлял ревущий мотоцикл подниматься всё выше и выше, и номер достигал кульминации, когда он начинал делать мёртвые петли вниз головой внутри огромного глобуса. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы уже были на сцене в тот день, и вдруг менеджер театра подал нам сигнал оставаться там как можно дольше. Массивное оборудование доктора Кларка не прибыло в театр, а когда прибудет, понадобится довольно много времени на сборку и крепление. Папа подошел к краю сцены. Следующий номер великий номер, сказал он. Но его нужно долго готовить, так что если вы захотите пойти домой и вымыть тарелки, оставленные в раковине, мы поймём. Никто не ушёл. Закончив все наши обычные репризы, папа сказал: "Бастер, почитай что-нибудь". Я стал декламировать Юнгу ставшего на горящей палубе. Лучше почитай что-нибудь другое, сказал папа. Я почитал. Затем он попросил меня ораторствовать в третий раз. И я ответил, «Мне больше нечего читать. Я знаю одну пародию, но она не моя, а принадлежит Хью и Ли, и мы должны получить их разрешение, прежде чем я смогу ее спеть. Они не засудят и не убьют тебя, если ты пошлешь им авторские», — сказал Джо. «Я даю тебе разрешение. Я беру ответственность на себя». Все было очень мило. И я пел эту песню. Но сколько же можно быть милым на сцене?» Через некоторое время менеджер просигналил, что части глобуса смерти наконец прибыли. Мы слышали, как рабочие начинают их монтировать за кулисами, но это же требует уйму времени. Когда мы не смогли придумать, что делать дальше, папа закричал: "Поднимите занавес!" За занавесом рабочие всё ещё пытались собрать глобус смерти. Папа и я с готовностью отправились на помощь. На деле мешало им, так как наши штаны и прочие части одежды попадали в крепление большого глобуса. Вопреки нашей помощи, они в конце концов собрали штуковину и подпёрли её со всех сторон стальными балками. К тому времени мы находились на сцене 1 час и 35 минут. В тот момент я хотел быть Эллом Джолсоном, который мог завораживать публику часами, стоило ему это пожелать. Сноска Эл Джонсон, великий эстрадный певец, в 1927 году в первом звуковом фильме Джазовый певец сказал знаменитую фразу: "Минуточку, вы ещё не всё слышали". В другой вечер нам выпало задание потяжелее: пришлось соревноваться с трупом самоубийцы. Это тоже случилось в Гранд-театре в Питтсбурге, где мы с папой показывали нашу самую большую драку и наблюдали оперу с зудящим порошком. Тогда гвоздем программы выступала Этель Леви, только что разошедшая с Джорджем М. Коганом. Она была перед нами. В середине ее второй песни вложив стал маньяк, вытащил револьвер и прицелился в нее. Когда она, крича, убежала со сцены, он направил пушку на себя и вышиб себе мозги. Он даже не знал Этель Леви. Хотя мисс Леви была почти в истерике, ее вынудили вернуться на сцену и закончить выступление. А потом вышли три китона со своим весёлым номером. Постскриптум. Победил труп. Довольно странно, но шутки других актёров тоже создавали нам очень напряжённые моменты на сцене. Ни одна из них не была сделана с дурными намерениями. Для них было естественным устраивать всё, что можно придумать, лишь бы заставить запаниковать таких актёров, как мы, гордившихся своей невозмутимостью. Большинство этих выходок были вдохновлены переменами в нашей репризе. Теперь, пока папа декламировал свою красивую поэму, я входил и устраивал за его спиной ужасный шум, колотя ручкой метлы о пол. Я продолжал бить метлой в пол. Публика понимала, что я делаю, только когда ручка проваливалась в дыру, а я падал вверх тормашками с не менее сильным шумом. Выведенный из себя папа сгонял меня с дороги пинком и хватался за рабочую часть метлы. Вытащив ее с моей непрошенной помощью, Он отбросил метлу в сторону и спокойно продолжал читать с того места, где остановился. Предполагалось, что на этом всё кончится, но бесшабашный дух других актёров вдохновлял их на добавление новых сюжетных ходов. Когда мы играли в колониальном театре Кейта в Нью-Йорке, пара молодых людей пробралась под фундамент сцены и привязала верёвку длиной 175 футов к ручке метлы, как только она прошла в дыру. Когда мы с папой с песней Волжских бурлаков и подходящими жестами наконец вытащили верёвку, к ней был привязан маленький и грязный американский флаг. Находчивый оркестр тут же перешёл на звёздно-полосатое знамя. Остаток той недели в колониальном нам дали отдохнуть, но весть распространилась, и новые безумные выходки ожидали нас в других театрах. На следующей неделе актёры поставили лестницу под дырой И как только сквозь неё прошла ручка метлы, они быстро покрыли её свежей горчицей. В другом театре два парня из труппы повисли на метле, пока папа тянул как сумасшедший. Они неожиданно отпустили, и папа взлетел в воздух на 3 фута. Однажды, когда метла появилась, на ней висело двухнедельной давности объявление о нашем отъезде. А уже на другом шоу они потрудились установить под дорой огромную рогатку. И метла улетела на колосники. Она пронеслась так быстро, что папа даже не заметил её полёта. Он увидел, как она падала вниз, хотя и прошло несколько минут. Мы спорили по сценарию, и наши злые лица были очень близко друг от друга, когда метла пролетела между нашими носами на страшной скорости. Конечно же, она падала ручкой вперёд, как стрела. Не пришлось бы изображать падение, если бы она попала в кого-нибудь из нас. Пока мы играли в Альгамбрикета, тоже на Верхнем Бродвее. Другие актёры отправились в Баттери и добыли в аквариуме угря несколько футов длиной. Они привезли его в театр на метро в пятиголонной канистре с водой. Когда он появился на конце метёлки, Джо Киттон позеленел под гримом, решив, что это змея. Угорь извиваясь по полс через всю сцену, с метлой всё ещё привязанной к нему. Комический трюк, который сыграли с нами Три Лейтона в тот же сезон в Оттаве легко мог бы иметь трагические последствия. Шёл 1915 год, второй год Первой мировой войны, и вся Канада оплакивала свой лучший полк имени принцессы Пэт, почти полностью уничтоженный под Ипром. Так что братья лейтенанты, комики, певцы и танцоры заставили нас сильно понервничать, угрожая, что привяжут к нашей метле германский флаг. Конечно, мы притворялись, что восприняли это как шутку. Но каждый раз, как папа вытягивал метлу, я вглядывался в дырку, стараясь увидеть, есть ли там флаг. Однажды я всё-таки увидел флаг, болтающийся на ручке метлы, и когда он поднялся, рубанул по верёвке. В спешке я промахнулся и расколол метлу надвое, но флаг продолжал подниматься. И надо же, я пытался отрубить Union Jack. Мы с папой бросились в кулисы, он в одну сторону, я в другую. Убежав из поля зрения, мы остановились и прислушались, ожидая, что люди начнут возмущаться и свистеть нас. Но всё, что мы услышали, это смех. Папа и я посмотрели друг на друга через пустую сцену, где мы только что опозорили британский флаг, а затем высунули головы. Люди по-прежнему смеялись, и мы смело пошли раскланиваться. Уверен, что увидев наши испуганные лица, публика сообразила, что появление флага было для нас не меньшим сюрпризом. И я замахнулся на него до того, как опознал. Мы быстро отомстили трём лейтенантам. На следующее утро я отправился в приречный район Аттавы и с помощью нескольких маленьких мальчиков поймал 18 кошек. Мы принесли их в комнату, где хранился реквизит, и посадили в сундук, который лейтенаны использовали в номере. Не желая быть чрезмерно жестоким с кошками, я просверлил в стенках сундука отверстия для воздуха. В спектакле один из лейтенантов говорил другому, игравшему негра-посыльного: "Парень, открой мой сундук и достань парадный костюм". В тот вечер, когда сундук открыли, кошки выскочили из него в злобе и ужасе и понеслись во все стороны. Они убежали за кулисы, вскарабкались по декорациям и исчезли на колосниках. Другие попрыгали в ложи и метались между рядами оркестра. Нечего говорить, какое-то время на этом шоу царил ад кромешный. Я повторю, что всё это шутовство, розыгрыши и проказы делались абсолютно беззлобно. Мне кажется, в те времена актёры в целом были гораздо менее чувствительны к розыгрышам, чем современные звёзды. Конечно, в те времена не было возможности сколотить состояние в шоу-бизнесе за один вечер. Обучение было трудным и длилось годы. Реклама находилась в младенческом периоде, и никто не мог произвести впечатление на публику одним только красивым лицом, фигурой или необыкновенными любовными приключениями. Не было и телевизионных рейтингов для пробуждения ревности у других звёзд. Важна была работа, почти единственное, что принималось в расчёт. Если менеджер хотел знать, насколько ты хорош, он приходил в театр на твоё выступление и решал лично. Он не полагался на расчёты волшебников-математиков убеждающих, что они могут определить отношение миллионов людей к звезде после того, как опросят горстку домохозяек с их мужьями. Напротив, он определял твою эффективность по приему, который оказывают люди, заплатившие за твое шоу. Наше отношение к рекламе было таким, как у Джорджа М. Когана, говорившего репортеру «Мальчик, мне все равно, что ты обо мне сочиняешь, если пишешь мое имя без ошибок». В Водевиле у нас, конечно, не было проблем с рекламой. Пока Джо Китон, авантюрная душа, не делал безрассудных попыток отхватить побольше места в газетах. Местные газеты, дававшие объявления водовильных театров, каждую неделю печатали несколько биографий актёров и афиши на следующую неделю, а также лестные отзывы. Но это выходило в разделе развлечений и занимало совсем мало места. В начале века в Америке были широко распространены расовые и религиозные предрассудки, но реже всего они встречались в шоу-бизнесе, впрочем, как и сейчас. В связи с этим вспоминаю маленький инцидент, вероятно, унизивший Билла Бот Джанглса Робинсона, который он позже вспоминал со смехом. Мне было около семи, когда мы впервые работали в одной программе с Бот Джанглсом. Во вторник Робинсон разорился и был вынужден занимать деньги у всех взрослых актеров. Его лицо засияло, как только он услышал, что я хоть и маленький, а всегда имею карманные деньги, и в среду он занял у меня 2 доллара. Робинсон обещал отдать их, но не позаботился известить меня, что я должен ждать до дня получки, субботы. Никто и никогда раньше не занимал у меня деньги, и я был очень горд сделкой. Но после этого на каждом выступлении спрашивал Робинсона: "Мистер Билл, где мои 2 доллара?" Это огорчало его всё больше и больше, но он смог продержаться до пятницы. Когда не вынес назойливого кредитора, пришёл к папе и сказал: "Мистер Джо, не знаю, одобрите вы или нет, но я занял у Бастера 2 доллара. Он спрашивает о них каждую минуту, мистер Джо. Не могли бы вы дать мне 2 доллара до завтрашнего вечера, чтобы я заплатил Бастеру, и он больше не требовал с меня своих денег?" Папа дал Билу 2 доллара, тот заплатил мне, а на следующий день вернул долг моему отцу. Через 30 лет Бил играл с Шерли Темпл на студии 20th Century Fox, где мы и столкнулись. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Улез с ним. Он прогуливался с Деррилом Зануком, тогда главным продюсером, и мы остановились поболтать. Неожиданно Бил повернулся к Зануку и сказал: "Мистер Занук, Никогда не берите взаймы у этого человека. Заметьте, Билл Робинсон обращался к моему отцу, мистеру Джо, что вовсе не требуется от негров в наши дни. Несмотря на то, что театральные профессии первые нарушали границы между расами, в годы моего детства и юности вы бы никогда не увидели белых и негров на сцене одновременно. В водевилях на Бродвее было очень мало негритянок. Первая, кого я увидел, была Ада Уокер жена Джорджа Уокера, партнёра Берта Уильямса, и она выступала вместе с Уокером и Уильямсом в полностью негритянском ревю и иногда пела "Свети, Shine", неувидающий хит. Когда негров допустили в салоны для белых, им ограничили место на противоположном от двери конце стойки. Папа проигнорировал это правило, заглянув в бар Бостонского отеля Адамса, который был удобно расположен за театром Кейта. Берт Уильямс, снова выступавший с нами, Стоял, как и требовалось, далеко на противоположном конце. "Берт", позвал папа. "Иди сюда и выпей со мной". Берт тревожно посмотрел на лицо белых, отдыхавших в баре, и ответил: "Думаю, мне лучше остаться здесь, мистер Джо". "Отлично", сказал папа, взяв свой стакан. "Тогда я должен прийти к тебе". Я не пытаюсь доказывать, что у папы отсутствовали расовые предрассудки. Он вообще не знал, что это такое. Никто не рассказывал ему об их существовании. Как большинство людей в те дни, если он сильно негодовал по поводу чьих-то действий, и этот человек был евреем, он называл его проклятой шини. Если обидчик оказывался итальянцем, папа говорил о нём грязный даго. Если тот был ирландцем, он называл его поганый глупый миг. Сноска. Шини в обычном значении лоснящийся, блестящий. Даго и миг сокращение от имён Диего и Майкл. Но это скорее был способ различать мерзавцев, чем обвинение в принадлежности к какой-либо национальности. Одна из редких папиных драк в баре проиллюстрирует это утверждение. В то время, по крайней мере, три из злейших папиных врага были евреями. Двое из них, ЕФ Альби и Мартин Бек, были воdivльными воротилами, с которыми он враждовал много лет. Третий, Берт Леви, Водевильный карикатурист, которого папа не мог простить за то, что он получил нашу телеграмму и вовремя не отдал, из-за чего мы упустили ангажемент. Чего папа не выносил, так это наблюдать, как обманывают или дурно обращаются с другим человеком. Если ты стал жертвой раз и не в счёт, он автоматически был на твоей стороне. Думаю я упоминал, что мой отец был одним из лучших в стране мастеров по борьбе без правил. Но сомневаюсь, что указывал в какое необыкновенное оружие он мог превратить свои ноги. Они были такими же быстрыми, как и его руки, а их гибкость давала ему преимущество перед любым стоящим противником. Однажды он продемонстрировал их ошеломляющую гибкость, помогая мистеру Паска сервировать обед из свежей рыбы. Один раздражительный клиент принёс свою тарелку обратно на прилавок и пожаловался, что рыба не свежая. Папа стоял по другую сторону прилавка. Когда словесные аргументы истощились, папа махнул ногой поверх прилавка, ступнёй обхватив этого человека сзади за шею, притянул его голову к себе так, что она оказалась в двух дюймах от его собственной и сказал: "Рыба свежая, и ты жёрть её съешь". Что тот и сделал? В результате многолетнего шеveringа меня по всей сцене, папина правая рука стала в два раза больше левой. Однажды утром в Лос-Анджелесе он показал её ударную силу всему семейству. Как раз в то время вакцинация стала принудительной, и многие люди, в том числе мои родители, бунтовали против неё. Несколько детей умерли от прививок, и количество этих смертей было достаточным, чтобы о них заговорили по всей стране. Мы были в Лос-Анджелесском отеле, когда пришли медики, чтобы нас провакцинировать. Кто-то постучал в дверь нашей комнаты, папа ответил: Я обнаружил там трёх человек: районного санитарного врача, врача из отеля и детектива. Когда они объявили о своих намерениях, папа ударил районного санитарного врача в нос с такой силой, что сбил с ног не только его, но и тех, кто стоял за ним. Они падали как кегли, и папа захлопнул дверь. Мы упаковались за час и переехали в другой отель, и больше никто не приставал к нам с вакцинацией. По некоторым причинам папа действовал с особым блеском, если ему приходилось драться с несколькими людьми. У меня есть подозрение, что он считал это гораздо более забавным и честным по отношению к противникам. Ему, несомненно, помог талант драться ногами, когда в один субботний вечер он зашел в метрополь Кансидайна, самое популярное заведение у нью-йоркских спортсменов. Папа отправился туда один. Мама играла в пинокль в доме Эрика, а я давал ей непрошенные советы. Как только папа собрался заказать пиво, развязные походкой вошли три студента колледжа. Они разразились глумливым смехом, увидев возле стойки маленького человека с бородой. "Иди сюда, маленький еврей", сказал один из них. "Помоги нам отпраздновать, выпей с нами". Затем они принялись дразнить и мучить его и достигли апогея своей забавы, надвинув котелок ему на глаза. "Оставьте его в покое", сказал мой отец. "Сдаётся мне, что ты тоже еврей?" признёс один из студентов. Я велел вам оставить его в покое, закричал папа, когда два других юнца толкнули этого человека. Первый парень снова обратился к моему отцу. Я кое-что спросил у тебя. Ты еврей? Конечно, объявил папа, поразив бармена, который много лет знал его как ирланца. Студенты начали приближаться к нему. Один размахнулся, пау уклонился от удара, ногами уложил двух парней, а третьего правым апперкотом вышиб прямо через консодайное окно. Барман и маленький еврейский джентльмен уставились сначала на разбитое стекло, а потом на двух юных атлетов, лежавших без сознания на полу. Э, ладно, что будете пить, мистер Китон? спросил барман. Джо потёр костяшки пальцев правой руки, как бы размышляя, и сказал: "Пожалуй, и пиво. Он рассказывал, что собирался пригласить еврейского парня выпить вместе с ним, но решил, что уже достаточно сделал для него. Пока он пил пиво, один из официантов выскользнул из метрополя и позвал толстого полицейского, совершавшего обход. Ведя папу в участок, коп спросил, «Почему вы не сбежали?» Лицо Джора сплылось в счастливой улыбке. «А что, уже поздно?» «Да», — грустно сказал коп, «теперь слишком поздно». Дежурный сержант уже в курсе. Мы с мамой обо всём узнали, когда Джордж Ховард из братьев Ховардов, знаменитой группы банжистов, ворвался в нашу карточную игру. Он появился не вовремя. Мама только что назначила 350 с пиками, что оплачивалось вдвойне. "Майра!" воскликнул Джордж. "Джо посадили под замок в участке на Западной 47-й улице. Он уложил трёх парней у Консидайна, и теперь его держат под залог в 250 долларов". Маленькая мама, вынужденная сидеть на двух подушках, чтобы быть вровень с другими, только пристально посмотрела на двух остальных игроков. "Я назначаю 350", сказала она воинственно. Джорджу показалось, что мама его не расслышала. "Майра, я сказал Джо под замком", и мама махнула рукой, чтобы он замолчал. Когда никто не смог назначить больше, она выложила свои пики и всё остальное и легко выиграла только собрав выигрыш, она повернулась к Джорджу и спросила: "Так какой ты говорил, нужен залог для Джо? 2 сотни и 50 долларов". Мама полезла за пазуху, достала деньги из сварливой торбы, вручила их Джорджу Ховерду, сделала знак, чтобы он ушёл, и сказала: "Всё в порядке, сдавайте карты". Вместе с большинством водевильных артистов папа не любил Мартина Бека, управляющего сетью предприятий Орфеум престижной сетью в Чикаго и всех городах к западу. Как член Первого союза выдавильных актёров Белые крысы, против которого Бэка жесточнo воевал, Папа ссорился с ним ещё с 1901 года. Их антагонизм усилился через 6 лет, когда Кло и Эрлангер в партнёрстве с Шубертами организовал сеть передового водевиля, чтобы потеснить обоих сеть Кейта и Арфиом Бека. Мы в числе других актёров были наняты новой группой, несмотря на угрозу чёрного списка от объединённого театрального агентства, чьи служащие находились под контролем Бэка, Кейта и его партнёра Алби. К несчастью, новое предприятие продержалось всего 3 месяца. Запретить всех бунтарей не было возможности, поэтому многие известные актёры, включая нас, были прощены на то время. Но с началом войны в Европе в 1914 году Все европейские актёры, которые могли добраться до Америки, поспешили сюда. Они быстро принялись за работу, стараясь вытеснить как можно больше нелояльных американских артистов. Чтобы раз и навсегда показать мятежным актёрам, кто здесь босс, водевильные магнаты и ОТА изводили их всеми доступными способами. Они определяли гастрольный маршрут так, чтобы актёры не могли за ночь переехать из одного города в другой. Это заставляло артистов бездействовать целую неделю между ангажементами, что значительно срезало их заработки. Устраивались бесконечные споры вокруг исполняемого материала. Но худшим оскорблением для таких известных актёров, как мы, было заставить их открывать шоу, то есть выступать перед не разогретой публикой, пока люди в первых рядах ещё рассаживались. Вот что сделал с тремя китанами Мартин Бэк в 1916 году, когда мы играли в Нью-Йоркском дворце в то время заменившим Викторию Хаммерштейна в качестве важнейшего водевильного театра. Папа без конца говорил об этом издевательстве и крыл Бека на все корки. Тогда же в дневном шоу уже со сцены папа заглянул за кулисы и увидел своего врага. Тот стоял, скрестив руки и уставившись на него свирепым взглядом. Отлично, Китан, сказал Мартин Бек. Теперь насмеши меня. Папино на лицо побогровело. Следующее, что я запомнил, он бросился на Мартина Бека, который повернулся и выбежал из двери за сценой. Но папе было мало выгнать водовильного воротило из его собственного театра. Он преследовал пыхтящего мистера Бека, толстяка ростом 5 футов и 8 дюймов, по 47-й улице и дальше по 6-й авеню и остановился только когда потерял его в толпе. Между тем я остался на сцене один и не знал, что делать. Я пел, декламировал и танцевал джигу, пока папа не вернулся, и мы смогли исполнить наш обычный номер. В конце мы заработали наши обычные аплодисменты. Но это была последняя неделя, когда Трекитана выступали на хороших условиях в Нью-Йорке, и где бы то ни было ещё.